Ты, дура, смерть, грозишься людям своей бездонной пустотой. А мы условились, что будем и за твоею жить чертой. И за твоею мглой безгласной мы здесь с живыми заодно. Мы только в рост тебе подвластны, и ново смерти не дано. И нашей связанной порукой мы вместе знаем чудеса. Мы слышим в вечности друг друга и различаем голоса, И нам, живущим ныне людям, не оставаться без родни. Все с нами те, кого мы любим, мы не одни, как и они. И как бы ни был провод тонок, между своими связь жива. Ты это слышишь, друг потомок, ты подтвердишь мои слова,